«Ты на роту не кати», — сказал Никич. «Вот я из разведроты, и что?» «Я разве убил Ночфина? Или Игорь?» «Вы не успели», — сказал Кир. «Вы бы тоже его убили, клянусь, мужики». «А главное, я же не убивал. Я ткнул ему в глотку, и всё, я думал, она тупая». «Сбоку тупая, на конце острая», — сказал Игорь. «Я знаю, у отца была такая. Мы её потом при переезде потеряли». «Ты ему в сонную попал, небось», — предположил Никич. «А хуй его знает, куда я ему попал. Он захрипел и брык. Я сначала думал, откуда столько кровища натекло. А потом гляжу, там же банки попадали. Он так и лежал в помидорах». «Долго хрипел-то», — поинтересовался Игорь. «Когда трахею перережешь, минут двадцать человек хрипит. Ты по чем знаешь?» «О чех один рассказывал. Такой реальный боец, ты что?» Он говорит... Я всех вас презираю, вы не мужчины, а мы мужчины. Много интересного рассказывал. Говорит, я вам собакам люблю трахею резать. Поддеваешь так и режешь, а артерия цела. Человек ещё минут 20 свистит и хлюпает, очень интересно. Если б я его тут встретил, ещё бы раз убил. А так да чего с ним сделали? А тогда его ногами запиздили, чтоб не презирал так сильно. А то презираю, презираю. Мороз лично разрешил и сам поучаствовал. Достреливать не дал, добьём, говорит. Жалко пулю тратить на такого. Мужчину. «А я где же был?» – спросил Кир. «Это до тебя было. Ты тогда ещё срочную дослуживал». «Не, это ты ему точно артерию разрезал», – сказал Никич. «Он бы не помер иначе так быстро. А артерия раз и всё. Три минуты максимум. Он хоть понял, чего происходит?» «Не похоже», – сказал Кир. «Не похоже», – сказал Кир. Замобил и тянулся, но говорить не смог уже. Он смотрел так, знаешь, с интересом, я бы сказал. Ещё бы не с интересом, они все смотрят с интересом. Я думаю, в это время не до злости уже. Чего на тебя злиться, всё равно ничего не поделаешь. Но ощущение очень интересное. Как это? Смерть пришла. Игорь заржал, Никич посмотрел на него и покрутил пальцем у виска. "Слушайте, мужики", сказал Кир. "Я всё хочу спросить". Вам не жарко? Нам очень холодно, серьёзно сказал Никич. Что всё время? Практически. Ну ты вспомни, тогда как было. Это ты, значит, на всю жизнь замёрз, спросил Игорь Никича. На всю смерть, блядь, ответил Никич, любитель острого словца.